Быстрым, как молния, движением она вскинула руку с пистолетом над перилами, целясь в ошеломленное бородатое лицо. И прежде чем солдат успел расстегнуть кобуру, спустила курок. Отдача ее качнула назад. В ушах стоял грохот выстрела и от кислого порохового дыма защекотала в носу. Солдат повалился навзничь. Прямо на порог столовой под тяжестью его падения задрожал пол и мебель. Шкатулка выпала из его руки, и все содержимое рассыпалось по полу. Почти не сознавая, что она делает, Скарлетт сбежала с лестницы и стала над ним, глядя на то, что осталось от его лица. На красную впадину над усами, там, где был нос, на остекленелые, обожженные порохом глаза. Две струйки крови медленно змеились по полу. Одна стекала с лица, другая — Выползала из-под головы. Он был мертв. Сомнений быть не могло. Она убила человека. Дым медленно поднимался к потолку. Красные ручейки расползались у ее ног. Минуту, равную вечности, она стояла неподвижно. И все звуки, все запахи, разлитые в теплом летнем воздухе, приобрели вдруг какую-то несообразность. и казалось многократно усилились часто стук ее сердце похоже на барабанную дробь жесткий глухой шелест магнолии за окном далекий жалобный крик болотной птицы сладкий аромат цветов летящий из сада она убила человека она всегда даже на охоте старавшаяся не видеть как убивают зверя Не вносившая визга свиньи под ножом или писка кролика в селке это убийство тупо думала она я совершила убийство нет это происходит не со мной в глаза ей бросилась короткопалая волосатая рука на полу близко близко от шкатулочки для рукоделия и внезапно жизнь вернулась к ней возродилась с необычайной силой и чувство радости жестокой звериной радости охватило ее ей захотелось наступить на кровавую вмятину носа почувствовать теплую кровь на своей босой ступне она совершила возмездие за тару за эллен наверху на галерее раздались торопливые неуверенные шаги на секунду все замерло затем шаги возобновились но теперь стали медленными, шаркающими, с металлическим постукиванием. Ощущение времени и реальности происходящего возвратилось к Скарлетт. Она подняла голову и увидела Мелани. В рваном пеньюаре, служившем ей ночной сорочкой, Мелани стояла на лестнице, сжимая тяжелую саблю Чарльза в немощной руке. Взгляд Мелани казалось сразу охватил представшую ей картину, страшную суть случившегося. Распростертое в кровавой луже тело в синем мундире, шкатулочку на полу возле него, и скарлет босиком, с большим пистолетом в руке, с посеревшим лицом. В напряженной тишине их глаза встретились. Всегда такое кроткое лицо Мелани было исполнено мрачной гордости, одобрение И свирепая радость, сродни огню, горевшему в груди Скарлетт, сверкнули в ее улыбке. Что это? Что это? Да ведь она такая же, как я. Она чувствует то же, что и я, пронеслось в голове Скарлетт в эту долгую-долгую секунду. Она бы поступила так же. Взволнованно смотрела она на хрупкую, пошатывающуюся Мелани, которая никогда не испытывала ничего, кроме презрения и неприязни. А сейчас, заглушая ненависть к этой женщине, к жене Эшли, в душе Скарлетт зарождалось чувство восхищения и сродства. Ей, очистившейся в этот миг прозрения от всяких мелких чувств, за заголубинной кротостью глаз и нежностью голоса Мелани, Открылась твердая, как сталь клинка, воля и мужество воина. скарлет скарлет Резко нарушили тишину слабые, испуганные голоса Сьюлин и Кэрин, приглушенные затворенной дверью, и тут же следом раздался вопль Уэйда. «Тетя Мелли! Тетя!»